Глава 5. Что хоргу юмор, то тотору ступор. Кто бы мог подумать, что для прекращения трактирных приключений Тмору стоило лишь обратить внимание на факт их чрезмерной чистоты? Иначе как можно объяснить, что за весь вечер ни человек у них оргу не довелось поучаствовать даже в самом маленьком мордобое, равно как и прочим многочисленным посетителям, к вечеру набившимся в обеденный зал как сельдь в бочке. Нет, мелкие ссоры пару раз возникали, но их быстро разрешали два коренастых тора с внушительными дубинками в руках. Выполши в зал. Едва солнце коснулось горизонта. Знаешь, я ведь здесь не единственный, кто заинтересовался трактирщиком, заметил Арольд, потягивая пряный отвар из небольшой чашки. Морт только неопределённо хмыкнул в ответ, но хорго реакция собеседника ничуть не удручила. Местные всегда-то усиленно обсуждают одну и ту же тему. Куда делся настоящий хозяин двора, и что за хмырь влез на его место? Вот как, рассеянно промычал Тмор. Эй, очнись, парень, Хорг тряхнул человека за плечо. Неужели тебе действительно это не интересно? Арольд, неужели тебе всё ещё мало приключений? тон приятеля фыркнул Тмор. А зачем ещё жить? удивился Хорг. А? От серьёзности Арольда Тмор несколько опешил. И не найдя подходящего ответа, развёл руками. Тотта -то хмыкнул Хорг и залпом допив отвар, решительно поднялся из-за стола. Для того, чтобы понять намерения Орolda, никакая магия разума была не нужна. Его желание поговорить со странным трактирщиком, хоть и не было написано на лице в виду совершенно каменной мимики Хоргов, но ясно читалось во взглядах, бросаемых им в сторону стойки. Наверное, именно поэтому не успел он сделать и пару шагов от стола, как рядом нарисовались местные вышибалы. Впрочем, как тмор успел заметить, на этот раз свои дубины они оставили в временных петлях на поясах. Да и при приближении к хоргу вежливо склонили головы. "Эрх, если позволишь, наш хозяин хотел бы поговорить с тобой и твоим спутником". "Наедине", проговорил один из вышибал торов низким голосом. прозвучавшем словно из бочки. Корк и человек переглянулись. Кажется, насчет прекращения приключений в кабаках Тмор погорячился. Причем сильно. Конечно, дракой пока не пахнет, но... Во-первых, это только пока. А во-вторых, еще неизвестно, что хуже. Хороший мордобой или... А что или, придется выяснять по ходу действия. По крайней мере, других вариантов пока не наблюдается. Тмор вздохнул и пожал плечами. давая понять своему спутнику, что решение данного вопроса полностью ложится на его плечи, как и брегена, можно сказать. Я не против. Можете передать старейшине наше согласие. Холодный тон прирождённого тёмного аристократа никак не вязался с обсбурлившей в душе Оррольда гремучей смесью любопытства и опаски, столь ясно ощущаемой тмором. А тут ещё и уголёк проснулся, обдав хозяина жаждой приключений. Авантюрист, чтоб его Когда просим следовать за нами, вышибало одним чётким отработанным движением, развернулись на мыске и чуть качнувшись, шагнули вперёд. Почётный караул, понечётным конвой. Змору усмехнулся, всплывшей в памяти фразе и нехотя вылез из-за стола. Недолгое путешествие по полутёмным коридорам постоялого двора привело их в небольшой, ярко освещённый десятком матовых магических шаров светильников зал. Задрапированный тяжёлыми бордовыми портьерами, окна в зале были плотно закрыты снаружи массивными ставнями. В центре помещения расположился массивный овальный стол, часть которого была заставлена лёгкими и не очень закусками, а также всевозможными бутылками и кувшинами с алкогольными напитками разной крепости. Место нашлось даже для небольшого двухъёдерного бочонка, свыженом на боковине климом в виде странного угловатого варла. Вторая же половина стола пустовала, если не считать вороха свитков, притулившихся у самого края, придавленных широким кинджалом в богато украшенных ножках. У накрытой части стола, словно часовые, стояли три кресла, такие же массивные и тяжёлые, с искусно нанесённой вычурной тонкой резьбой. Мор и Гаррольд, не дожидаясь чьего либо разрешения, уселись в соседние кресла мимоходом окинув взглядом богатую сервировку стола. голод они уже утолили и теперь рассматривали содержимое многочисленных блюд с некоторой прохладцей. Впрочем, много времени осмотру они уделить не смогли. Не прошло и минуты, как в зал ворвался трактирщик. Поведя из стороны в сторону тёмными живыми глазами, седой Торт рыхнул ленточками в усах и одним жестом, выставив вышибал за дверь, уселся в кресле напротив человека и Хорга. Морк мыкнул. Да, редкое зрелище. Любнов сотор, поняв, в чём дело. Со стороны, наверное, смотрится странно, чтобы за одним столом встретились представители трёх таких непохожих раз. Впрочем, думается мне, что путешествие по Шаэру в компании состоящей из хоргов, ээров и людей тоже нечастое зрелище. Да, в этом есть что-то сюрреалистическое, согласился Орлд, переглянувшись с Тмором. Намёк Тора был более чем прозрачен. Такая осведомлённость заслуживала уважения и опаски. Впрочем, хорк он и есть хорк, что Аррольд тут же и доказал. Жаль, что иногда подобный сюрреализм может представлять угрозу для неподготовленного разума. Может быть, может быть, с готовностью покачал головой Тор и широко улыбнулся. Вот и гадай, то ли до него не дошёл смысл фразы, то ли плевать хотел сей господин на чьи-либо угрозы вообще. в том числе и представители местной аристократии Мор глянул на тора внутренним оком и чуть не присвистнул от удивления Старейшина оказался укутан настолько мощными щитами, что за их свечением невозможно было рассмотреть его самого Впрочем, парень чуть напрягся, стараясь рассмотреть особенности плетения, и через мгновение понятливо кивнул С такой защитой он уже сталкивался У противника Рилы на дуэли был амулет со схожим действием: на обрат всекающие любые попытки прямого воздействия на своего владельца, но при этом не дающий ему применять собственную магию. Правда, мощность того амулета была как бы не на пару порядков поменьше, чем у щитов, навешанных на сидящего перед Тмором и Аролдом Тора. Такими, пожалуй, можно и небольшую крепость защитить, не надолго, правда. Но наличие подобной защиты говорит не только о том, что Тор с особым вниманием относится к собственной безопасности, но и о том, что сам он применять чары не способен, по крайней мере, пока не сняты щиты. Эти мысли, судя по всему, пришли в голову человека и Хорга одновременно, поскольку они не приминули ими тут же поделиться друг с другом, отчего в их мыслях появился забавный эффект ментального эха. А вот Тора заметно передернуло. Очевидно, резонировавшие мыслеобразы оказались слишком мощны и ударили откатом по окружающим. Точнее, по единственному, кроме Тмора и Арролда, живому существу, оказавшемуся в пределах действия спровоцированной спутниками ментальной волны. Просим прощения. Это не было предумышленной атакой, Тан. Извиняясь, Арролд вопросительно приподнял бровь в лучших традициях своего учителя Лонера. Грим РХ Тан Грим Анталлос, справившись с головной болью, ответил Тор и развёл руками. Не стоит извинений. Мне надо было позаботиться о ментальной защите заранее. Предполагал же возможность такого варианта, когда планировал нашу встречу. Да. Я рад, что вы не держите на нас зла, сухо кивнул Арольд, голосом выделив обращение. А раз так, может, перейдём к сути нашей встречи? Да, конечно, не у меня Ни у моих родичей нет к вам претензий. Мы понимаем, что это был непроизвольный всплеск силы. Но для начала прошу вас присоединиться к моей скромной трапезе. А о делах, заставивших меня искать встречи с вами, можно будет поговорить и после. Без урон для чести и жизни. Тихо проговорил Оррольд, впиваясь взглядом в лицо Тора. Но тот даже не почесался. Согласно традиций. Абсолютно серьёзным тоном ответил Тор. поднимая вверх раскрытую ладонь. Неожиданно тонкие пальцы Тора чуть дрогнули, и над ними вспыхнуло несколько разноцветных искор. Дождавшись, пока этот мини-фейерверк угаснет, Арольд повторил жест Тана, и над его ладонью воспарил клубок чёрного тумана. Смор не успел ничего спросить, как в помещении, без всякого его участия, сгустилась тень, окутывая зал невесомой пеленой. Что это было? Крепко проговорил парень, но Оррольд и Тан Грим лишь непонимающе на него взглянули. Поняв, что его собеседники попросту не заметили присутствия тени, Нор махнул рукой. Проехали. Но Тан так не считал. Это молодой человек, древний ритуал наших рас, приломившие вместе хлеб не должны причинять друг другу зла. Своими действиями мы подтверждаем, что помним об этом и не станем нарушать древнего завета. «У рисов такого нет», — заметил Тмор и, поймав недовольный взгляд Оролда, пожал плечами. «А что такого? Тан Грим и так знает о нас столько, что я не удивлюсь, если ему известна история всей моей жизни. Да и твоей тоже». «Ну-ну, не все так замечательно, как мне хотелось бы», — выркнул в усы Тан, отчего тонкие ленточки пришли в движение. Оролд же только равнодушно пожал плечами. «О, что тут поделаешь? Недоверчивость тоже рефлексы, не самый плохой». К этому утверждению Тмор был полностью согласен. Ужин прошёл залёгкой, ничего не значищей беседой. Правда, говорили в основном о роллсторах, о видах на урожаи и ценах на драгоценности, о качестве вина морской торговли. В общем, скука страшная. А если учесть, что к моменту появления в этом зале и человек и хорк были уже сыты, то можно понять неудовольствие Тмора, вяло ковыряющегося в многослойной конструкции. по какому-то недоразумению обозванный лёгким салатом. Впрочем, сие инженерное сооружение было вполне приятным на вкус, так что парень не удержался от дегустации, несмотря на протесты желудка. Весьма недолго и над сказать, поскольку уже через минуту тмор почувствовал нарастающий интерес уголька к выставленным на столе яствам, а спустя ещё мгновение напарник напал самый настоящий жор. Внезапно проснувшееся чувство голода оказалось настолько сильным, Что-то Мор поначалу даже запаниковал, но успокаивающий мысленный посыл Уголька привёл его в нормальное состояние. Оказывается, хвостатый нохлебник тоже был не против ощутить вкус выставленных на стол блюд. А раньше он такого себе позволить не мог. Питаясь исключительной энергией от уже переработанной организмом Тмора пищи, но всё нарастающее слияние открыло дракону возможность испытывать вкусовые ощущения человека. И он не удержался, разом расщепив и переработав в энергию все недавно съеденное Тмором, только для того, чтобы вместе с ним полагомиться выставленными Таном блюдами. «Ну да», — мысленно согласился Тмор, «когда еще удастся попробовать подгорную кухню, да еще от повара Тана Верхнего Талоса?» И тут же словил согласный ответ довольного уголька, чьи эмоции теперь стали приниматься и, главное, пониматься им куда отчетливее. А Ролд только равнодушно покосился на вдруг оголодавшего спутника. Он уже начал привыкать к тому, что время от времени аппетит этого худого круглоухого переваливает за все разумные пределы. А вот Тор наблюдал за великим жором Тмура с нескрываемым удивлением. А посмотреть было на что? Уголька тянуло попробовать все, что есть на столе. Ну как попробовать? Сожрать подчистую. А Тмор изо всех сил старался сохранять при этом приемлемый вид воспитанного человека. и не поддаваться бешеному голоду, засовывая в рот кусок за куском голыми руками. В результате стороны пришли к компромиссу, и теперь столовые приборы в руках бывшего поисковика летали просто-таки с невообразимой скоростью. Через 10 минут стол был почти опустошен. Знаешь, Тмор, я тоже не очень-то люблю все эти церемонии, типа о делах нельзя говорить за обедом, но мне и в голову не мог прийти такой простой способ сократить затрачиваемое на них время. Выдал Тор, наблюдая за уничтожающим последний кусок грибной запеканки человеком. «А даже если бы и пришел, мне столько не сожрать. Да, парень, думаю, на состязание обжор ты мог бы стать фаворитом». А Ролд откинулся на спинку кресла, и Тмор почувствовал сгущающийся вокруг Хорга холод-недовольство. «Эрхаш, не стоит нервничать. Я не желал оскорбить Тмора или тебя этими словами». Непонятно как, почуявший перемену в настроении Хорга, быстро проговорил Тор. «Состязание обжора — это старое обычаи нашей расы. Даже Верховный Тан не чурается возможности принять в них участие». «Ничуть в этом не сомневаюсь. Надеюсь, что Сьер Тмор отнесется к вашим словам с тем же пониманием, что и я. Очень надеюсь. Знаете ли этот Ургов этикет кошачьих магов? Никогда не знаешь, на что они могут обидеться, а что сочтут комплиментом». А ведь Сьерд Мор учился у них, и говорят, неплохо. А Ролд покосился на своего спутника, но тот пока был занят уничтожением десерта, единственного блюда, что еще оставалось на столе, и внимания на слова Хорга не обратил. «Что ты имеешь в виду, Эрхаш?» – забеспокоился Тан, не вполне понимая, к чему клонит его белогривый собеседник. «Ни к чему». Губы Хорга изогнулись в легкой усмешке, но одновременно с этим А Ролд замкнул эмоции, И, бросив короткий взгляд на Тмора, демонстративно, так что даже Тор почувствовал, поднял ментальные щиты. И только после этого продолжил. Знаешь, Тан Гримм, после ссоры с младшим сыном князя Илон, Тмор был вынужден провести некоторое время в заточении. Так вот, после этого главе дома Энил пришлось дать ему разрешение на небольшой поход по старым галереям для охоты на подземных тварей. чтобы молодой человек спустил пар и не разнес к инферналам подземелья его дворца. «И?» — заинтересованно произнес Танн. «Насколько я знаю, после его посещения нижних уровней на подземных тварей в тех местах больше никто не охотился», — протянул Орулд. «Очень многообичающий молодой человек. Думаю, его и в Энмор отправили не столько с целью огранить этот алмаз знаний, сколько и запасений за сохранность столицы». «И я должен в это поверить?» — недоверчиво хмыкнул Тор. А Ролд только плечами пожал. «Это слова князя-князей Тан. Поначалу я тоже отнесся к ним скептически. Но раз ваши родичи так активно следят за нами, то вы должны быть в курсе происшествия в Мейльсе». Дождавшись кивка удивленного Тора, А Ролд уже знакомым Тмуру жестом поднял руку и над ней закружился клубок тьмы, после чего Хорк продолжил. «Так вот, я клянусь силой, что своего противника он превратил в фарш магии разума, не прибегая к ментальному принуждению». У Тора отвисла челюсть, как и у только что расправившегося с десертом Тмора, охреневшего от такой интерпретации событий. Но к тому времени, как Тан Гримм взглянул на него, парень, ощутив волну веселья Оролда, просочившуюся даже через выставленные хоргом ментальные щиты, сотворил каменную физиономию не хуже, чем Лонар, и сделал вид, что напряженно о чем-то размышляет, лишь бросив ухахатывающемуся про себя Оролду короткую фразу. «Как жаль, что я не имею права тебя убить, Белогривый!» и Если секунду назад Тор в глубине души еще сомневался в словах Оролда, то после заявления Тмора Тан Грим Анталос резко побледнел. «Прошу извинить меня, Сьер Тмор!» — через силу проговорил Тор, но тот только отмахнулся. «Право, не стоит придавать такое значение этим...» фактом. Если я на кого и сердит, то только на эту нахальную хорговскую морду с чересчур длинным языком. Хорошо ещё, что не раздвоенным, поддержав против воли шутку Белогривого, Тмор отвлёкся от впавшего в ступор Тора, решив обратить свой гнев на другого своего друга. Как Тмор понял, прямо влиять на его действия уголёк не мог, а вот посредственно, например, подстегнув чувство голода, Ттурмор вспомнил состояние, посетившим его перед разборками с хорками, от родственников которого они с Аролдом сейчас улепётывали. И дракончику стало совсем худо. От разноса, который ему устроил человек, уголёк совсем скис. Но не надолго. Почувствовав стыд и раскаяние своего нашкодившего компаньона, Тмор сменил гнев на милость и, потребовав с уголька обещания впредь так не поступать, мысленно погладил чешуйчатого хулигана. От вселенской скорби уголька тут же и следа не осталось, и успокоенный дракон умиротворенно уснул. «Я думаю, теперь мы можем вернуться к основной теме нашей встречи, не так ли, Тан?» — прервал молчание Оруд. «Да». Тор явно с трудом вынырнул из своих мыслей, но, отряхнув головой, проговорил. «Вообще-то, я всего лишь хотел предложить вам услуги моего рода». «Короткие тропы?» — встрепенулся Хорг. Не понимающий, о чем речь, Тмор решил пока промолчать. «Именно. Как вы понимаете, я в курсе произошедшего в Мейльсе. И думаю, помощь нашего рода в преодолении преград на вашем пути будет кстати». «Услуга за услугу?» — поинтересовался Орлд. «Почти. Чуть замешкавшись, произнес Тор. Наш род активно сотрудничает с кланом Дуки Лонера. И, к сожалению, состоит не в самых лучших отношениях с кланом Райана». с одним из представителей которого вы схлестнулись в Мельсе. «Вы меня понимаете?» А Ролд медленно кивнул и глянул на Тмура. Тот, понимающий, хмыкнул. «Еще бы! Какая удача! Как минимум двойная выгода для Тана Гримма. Без всяких проблем, помогая им добраться до Лейста, Тор одновременно оказывает немалую услугу Лонеру, за которую тот еще должен будет расплатиться, и заодно плюет в тарелку клану Райана». без каких-либо последствий для своего рода. И если бы не шутка Оролда, вполне возможно, что Тор мог рассчитывать и на третий плюс, в виде благодарности человека и Хорга, которому он предложил бы свою бескорыстную помощь. Уж какую лапшу собирался навешать им на уши Тан Гримм, чтобы оправдать свое желание встретиться с человеком и Хоргом, им уже вряд ли удастся узнать. Возможных вариантов может быть сколько угодно. Ну, да это не так уж и интересно. А вот короткие тропы, упомянутые Аролдом, это другое дело. О таком тморе ещё не слышал. Помню, Цирилла ничего о них не упоминала, когда рассказывала о возможных способах путешествия по миру. Впрочем, она могла и не знать о подобном, особенно если эти самые тропы собственность Сторов. И судя по её заню заинтересовавшегося Аролда, собственность серьёзно охраняемая. Вон как глаза белогривого засверкали. Не знаю, как отнесётся к вашим действиям Эрл Лонер, задумчиво протянул Арольд. Я не могу говорить о его имени. Мне стоит беспокоиться о РХ, спокойно кивнул уже пришедший в себя Тор. Даже если Лонер откажет мне в признании долга, это никак не повлияет на наше сотрудничество. Признаюсь, я просто рад оказать помощь человеку, лишившему жизни убийцу моего внука. У меня, знаете ли, не так много потомков. чтобы оставлять смерть любого из них неоплаченной. "Что ж, это меняет дело", согласился Рольд. "Как, Тмор? Я за. Уж очень хочется взглянуть на эти ваши короткие тропы", усмехнулся Тмор, продолжая поддерживать дурацкую шутку Орolda, выставившую его таким монстром, связанным магическими клятвами по ногам и рукам. И только благодаря этому, не имеющему возможности развернуться во всю мощь. Хотя на самом деле А, да что там говорить. Тмор зло покосился на Орolda, но тот, взгляд спутника принципиально не заметил. "Так да я займусь подготовкой вашего небольшого путешествия", поднявшись из кресла, сообщил Тор и откланявшись, удалился. Тут же за спинами Тмора и Орolda возникли давешние вышибалы, ненавязчиво намекая на необходимость покинуть помещение. Вернувшись в общий зал, спутники надолго там не задержались. "Жарко, да и проветриться не мешает". Так что уже через минуту они вышли на улицу, а спустя ещё мгновение холодному ветру, несущемуся через двор гостиницы, пришлось сменить направление, обтекая полог тишины, подвешенный Аролдом. "Но «Ну и зачем ты издевался над Таном?" проворчал Тмор, и надо мной заодно. "Поверь, Тмор, пусть уж лучше этот ушлый Тор считает себя туповатым отродьем Хаоса, необходимым рисом и хоргом для боевых операций, чем тем, кто ты есть на самом деле". А кто я есть на самом деле? усмехнулся Тмор. А хрен тебя знает, пожал плечами Арольд. Родственничек, шах твою РР. Знаешь, когда ты рассказал мне свою историю, я был в лёгком шоке. С твоей невольной помощью произошло то, что вряд ли вообще было возможно. Самый непримиримый в отношении хоргов дом Рисов породнился с одним из древнейших кланов Белого Гриба. Но это так, лирическое отступление. А ты думаешь, там не знают об этом? Тмор продемонстрировал Оролду браслет фамильяра клана Хаш. «Именно», — кивнул Хорк, — «браслет становится видимым окружающим только по воле владельца. Это раз. Второе — рис и патологические параноики, хотя по ним этого не скажешь. Любой разумный, проживающий на их территории, дает клятву молчания. И просто физически не может рассказать кому бы то ни было, что-либо связанное с высокими домами. Так что здесь ты тоже прикрыт». Но «Ну, допустим, кивнул Тмор, не очень-то доверяя категоричному утверждению родственника. Но всё же это была плохая шутка. У бедняги вон внука убили. Этого внука убили 140 лет тому назад. Итанин Конталос давно взял в свой вирус клана Райна, лениво проговорил Арольд. Мой родной дядя был одним из следящих в их споре, а его дневники были моим любимым чтением в детстве. Так-то, Тмор. В общем, «Не успел я выбраться из Катлайн три крисов, как угодил на сковородку разборок между Торами и Хоргами», — вздохнул парень. «Не все так плохо, Тмор?» А Роуд положил руку ему на плечо. «В конце концов, сейчас наша основная задача — добраться до Листа, и в этом помощь Торов будет нам весьма на руку». «Тмор, вниз!» Они едва успели упасть на землю, как над их головами пронесся легкий ветерок, без усилия разметавший полок тишины в клочья. И столб, за спиной друзей, поддерживающий навес, переломился пополам, словно подрубленный. Впрочем, именно это с ним и произошло. Чье-то мощное заклятие аккуратно разрезало толстую деревяшку. В следующую секунду двор озарила мощная вспышка. Это Оролд решил осветить место боя. По стенам, огораживающим гостиницу, заметались резкие тени. Где-то в глубине двора раздался заливистый вой. Но прилетевший огневик Оролда превратил его в бешеный виск. Воборотни. Сморд дави по площадям, прохрипел хорк, выпуская огнейки веером. Кабак прикрыт, дави, кому говорю. Но отмор его не слышал. Он уже скользил в тени, и старый в его руке дрожал в предвкушении. Бой. Первым и самым неприятным сюрпризом оказалось то, что эти четвероногие твари, ростом чуть ниже его самого, чуют человека даже под плащом тени. Да и скорость у этих шиштенных и клыкастых была не меньше, чем у Тмора. Вот тут парень поблагодарил даме Суларану за оттачивание его техники. Первый же обрытень, рванувшийся на человека, лишился головы в один удар сердца, а потом началась мясорубка. Мор только что не тонул в круговороте распахнутых пастей и свистящих ударов когтистых лап. Боковым зрением он заметил белоснежный патлы Аролда и начал смещаться в сторону своего нового родственника. Угар битвы постепенно оттеснялся холодной яростью. Только что ликовавший от напряжения боя, разум превратился в компьютер, рассчитывающий каждое движение тела и мечей. Когда в руке появился младший, Тмур не заметил. Но зато теперь он медленно, как ему казалось, продвигался в сторону свалки, устроенной Хоргом. Тень, не пригодившаяся в бою, отступила от Тмура. Так что заметивший напарника Оролд тоже пошел на сближение. Наконец, человек и Хорг встали спиной друг к другу. Сразу стало полегче. Говорил же, гаси по площадям. «Если я начну гасить по площадям, здесь в радиусе сотни шагов не останется ничего живого», — рыкнул Тмор, вонзая младшего в горло очередного оборотня. «Я же сказал, кабак под защитой!» А Ролд тряхнул своим палашом, с которого тут же пролилось пламя на еще одну тварь, тут же опавшую на землю легким пеплом. Идиот, эта защита для меня что бумага, прохрипел Тмор, взвинчивая темп. Но тут из-за ограды послышался слаженный вой. Парень глянул на кружившии вокруг десяток живых обретни, исходящих рыком и слюнями, и ещё десяток в разной степени разобренности и поджаристости валялся по всему двору. Если за стеной есть ещё хотя бы пяток этих уродливых тварей, шансов выжить у них с орлом ноль. Человек провернул в руках мечи, награждая очередного вставшего на дыбы оборотня длинным разрезом вдоль брюха. И тут ярость ревущего в голове тмора уголька с головой накрыла человека. Лицо юноши исказилось в жуткой гримасе, обнажая длинные белоснежные клыки, каким мог бы позавидовать любой рис. А из изменённой глотки парня вырвался оглушительный рёв. Послушная призыву тень обманчиво медленно сгустилась над двором. И вдруг взвилась гигантским смерчем, огромной воронкой из призрачных лезвий. Не дожидаясь продолжения, Тмор сбил с ног Хорга и прижал его к земле. И тут же яростный рык и вой оборотней превратился в обреченный скулеж. По спине парня плеснуло чем-то теплым. Смерч дрогнул и двинулся в сторону ворот, оставляя за собой тяжелый, сладковатый запах крови. Тмор еще слышал, как в последний раз взвыли шедшие на подмогу своим собратьям твари. Почувствовал, как Орлд скинул с себя его тело, а потом пришла тьма, убаюкивающая, нежная.